Утром я проснулась в замечательном настроении. Хотелось петь и плясать от радости. Всё-таки, когда задумал пакость, жить становится намного приятнее. Но для начала мне необходимо было заручиться поддержкой Гаяны. Да и вообще, по-моему, у меня назрел серьёзный разговор со своей, пусть бывшей, но рабыней. Стоит напомнить, как она мне не так давно ноги целовала, вымаливая прощение. Самая пора про императора потолковать. Амазонку я перехватила, когда та умывалась. Я тихонько скользнула в ванную и плотно закрыла за собой дверь. Нет, все-таки на редкость удачно, что в этом мире не принято запираться. Плеск льющейся воды заглушил мои шаги, поэтому Гаяна, наверное, испугалась, когда вдруг в зеркале позади себя увидела мое опухшее сосна лицо. По крайней мере, она невольно вздрогнула от неожиданности и чуть не уронила широкое полотенце, в которое была закутана. Хотя я на ее месте вообще бы заорала в полный голос. — Татьяна? Амазонка повернулась, удивлённо выгнув бровь. «Что-то случилось?» «Ага», — кивнула я. «Дело у меня к тебе есть». «Я слушаю», — спокойно произнесла она. «Очень внимательно». «Отлично». Расплылась я в нехорошие ухмылки и поспешила вывалить на Амазонку весь груз своих с таким трудом добытых фактов. «Значит так, моя дорогая. Помощь мне от тебя нужна. Мага я хочу проучить. Это во-первых. А во-вторых... Повидай мне, красавица! Что вы мне про императора не договариваете? Почему ты решила, что мы скрываем от тебя что-то?» В глазах амазонки не промелькнуло ни намёка на раскаяние. «Вот только дуру из меня делать не надо!» Злобно прошипела я. «Коли к стенке припёрли, то и выкладывай всё, что знаешь. Или напомнить, кому ты жизнью обязана. У меня тоже уши есть, между прочим. Поменьше вчера в роще надо было базарить. «Тогда тебе надо с этим вопросом обращаться напрямик к Леону», — пожала плечами Амазонка, «поскольку я знаю не намного больше твоего. Все-таки я в столице и тем более при дворе ни разу не бывала. Могу судить лишь по слухам, которые до нас доходили. А ты сама, наверное, понимаешь, как людская молва все переиначивать любит». «Выкладывай, что знаешь. Хмуро потребовала я. А потом я с Леоном разберусь». «Говорят...» что родим четвертый, который, между прочим, правит без малого двести лет, каждый год собирает девушек и женщин из разных миров. Покорно принялась откровение Гаяна. Из них в итоге тяжелых испытаний женой ему становится лишь одна. Остальные или погибают в ходе отбора, либо их убивают после онова. Избранница же не позавидуешь тоже, поскольку через год все повторяется. А куда девается предыдущая императрица, никто не знает. Болтают, будто несчастная погибает сразу после первой брачной ночи. — Понятно, — горестно прошептала я. — Вот вляпалась-то. И так смерть, и так. Прямо хоть сейчас в гроб ложись. А почему ты раньше молчала? Я ведь как-никак тебя от гибели спасла. — Я хотела рассказать, — слабо улыбнулась Гаяна. Но Леон помешал. Пригрозил, что мигом голову с плеч снимет. Весьма убедительно пригрозил, кстати. Я и поверила. Вряд ли бы ты сумела помешать умелому магу расправиться с бесправной рабыней. «Я бы помешала, уверяю», — мрачно буркнула я. От тяжких раздумий голова шла кругом. «Ну ли он, сволочь такая получишь от меня по полной. Мигом не расскажешь, что этому родиму от баб надобно». «На твоем месте...» «Я и виду бы не показывала, что в курсе происходящего», — предостерегла меня амазонка. «Всё равно ничего изменить ты сейчас не в силах. Можешь, конечно, попытаться сбежать, но тогда рано или поздно до тебя доберутся хранители. Про них ли он рассказал чистую правду. А я бы не хотела, чтобы ты так глупо и быстро погибла». «И что ты предлагаешь?» — спросила я. «Притворяйся», — хмыкнула Гаяна. «Сделай вид, будто ни о чём не подозреваешь». — У нас еще достаточно времени до императорского отбора. Постараемся что-нибудь придумать. Или привлечь Леона на нашу сторону. Это будет наилучшим выходом. Он неплохой маг и хорошо разбирается в тонкостях столичной и придворной жизни. Не то что я, бывшая королева провинциальных амазонок. Я засопела, обдумывая совет Гаяны. На миг показалось, что еще немного, и я услышу, как скрипят мои извилины от чрезмерных усилий. Даже в висках заломила. «Ты что-то говорила о том, что хочешь Леону отомстить», — мягко напомнила мне Амазонка. «Чем он успел тебе так насолить?» «Всем», — честно призналась я и кратко передала Гаяне содержание подслушанного ночью разговора. «Мерзавец», — на удивление ласково улыбнулась женщина. «Впрочем, почему-то я совершенно не удивилась». Такой поступок как раз в духе Леона — из-под тяжка подсыпать сонного зелья, украсть ему лед, недобытый, и в итоге заполучить могущественный артефакт, приложив минимум усилий. Всегда подозревала, что он любитель жар чужими руками загребать. Я согласно кивнула, но хоть одна душа мою жажду мести поняла. И что ты задумала? Продолжила тем временем Амазонка. Как что? — пожала ей плечами. Предложить ему выпить со мной. И поменять незаметно стаканы. А ты в тот момент Леона отвлечёшь. Он заснёт, а мы быстренько в рощу смотаемся. Не думаю, что я рынк нас остановить попытается. Из-за орка я не волнуюсь, — поморщилась Амазонка. Мне больше интересно, как ты намереваешься Зарию провести. Думаю, привидение уже в курсе наших планов. Охранная магия на то и охранная, что должна защищать хозяев. Всё, что происходит в доме, сразу же становится известным фамильному призраку. «Думаешь, Зария позволит тебе так обойтись с её подопечным?» «Однако...» — огорчённо протянула я и почесала лоб, гудящий от непривычной мысленной деятельности. «О ней я как-то позабыла». «Далеко тебе ещё до придворных интриганов», — протянула Гаяна. «О таких вещах никогда нельзя забывать. И что делать будем?» Зария, вполне вероятно, уже обо всём рассказала Леону. «Ты ошибаешься». Неожиданно раздался новый голос. Около моего локтя сгустился воздух, в котором проступили знакомые очертания детской фигурки. «Я не буду вам мешать». «Почему?» — искренне удивилась я, непроизвольно шарахаясь в сторону от столь нежданного визитера. «Моя задача — охранять хозяина». Девочка помолчала немного и продолжила с лукавой улыбкой. «Когда хозяина нет дома...» Я сильно волнуюсь за его безопасность. Если он отправится в рощу, то я не смогу защищать его. Вы же не желаете ему зла. Напротив, избавляете от ненужного риска. Под моим присмотром он спокойно проспит несколько дней. До ваших жизней мне нет никакого дела. Если вам угодно так поступить, вперед. Только я не уверена, что в той роще больше нет никакого колдовства, кроме заклятия ненависти. «А про наш разговор по поводу императора расскажешь хозяину?» — подозрительно спросила я. Девочка повернулась ко мне лицом и одарила холодным взглядом прозрачных голубых глаз. У меня даже мурашки по спине прошли. Настолько странным был этот взор. Будто очень древние, мудрые, и бесконечно усталое существо соизволило обратить на меня внимание не вижу смысла заря скривила губы в жалком подобии улыбки мне нет дела до ваших интриг споров разговоров главное чтобы хозяин был жив и здоров где бы и с кем бы он ни был когда ли он испытывает боль я страдаю тоже когда ему грустно «У меня разрывается сердце от печали. Если он умрет, не проведя ритуал передачи меня наследнику, я погибну в страшных мучениях и буду вынуждена страдать вечность из-за того, что не сумела уберечь его». «Сурово!» — хмыкнула я. «Тогда для тебя, наверное, будет наилучшим выходом связать своего хозяина и навеки оставить в доме» чтобы иметь возможность заботиться о нем и никуда не отпускать. Заряя как-то по-новому удивленно на меня посмотрела. Хотела было что-то сказать, но передумала, лишь вежливо наклонила голову и растаяла. — Ну что ж, — Гаяна задумчиво вычерчивала замысловатый узор на запотевшем зеркале. — Тогда возвращаемся к первоначальному варианту. Опаить сонным зельем? и оставить под присмотром Зари и Орка. Я кивнула. Амазонка лишней не будет в том деле, которое я задумала. приведение право. Мало ли какие ловушки в той роще притаились. Магия на меня не действует. Следовательно, отдам амулет Гаяни, а сама так пойду. Двое лучше, чем один. Только мы пришли к соглашению, как в дверь громко забарабанили. Кто там? — крикнула Амазонка, поправляя сползшее было на бок полотенца. На пороге нарисовался Ирынк. Увидев нас, он кашлянул и неожиданно залился краской. «Э?» -е -е -е -е -е -е -е -е — протянул он, избегая смотреть в сторону полуобнажённой Амазонки. «Завтрак готов. он ждёт». «Сейчас будем», also, — буркнула <so> <ıt> <ør> <Even afterwards> <created> я. «Хорошо». Бунцовое от смущения орк пулей вылетел из помещения. «За лесбиянок на что ли, принял». «Иди, Татьяна», — попросила Гаяна, — «я оденусь и присоединюсь к вам». Я поспешила в столовую, откуда уже доносились аппетитные запахи яичницы и чего-то весьма и весьма напоминающего свежесваренный кофе. Чуть слюнками не подавилась от предвкушения сытной трапезы. Тем сильнее было мое разочарование, когда я добралась до помещения, в котором уже вовсю шло пиршество. Леон, несмотря на раннее утро, был при полном параде. Даже меч успел на бок прицепить. Я хмыкнула про себя, вспомнив вчерашний подслушанный разговор. «Ну что ж, посмотрим, кто кого». Только я подвинула к себе свободную тарелку, от которой шел умопомрачающий запах жареного бекона, как меня строго окликнул маг. «Татьяна?» — грозно провозгласил Леон, уминая очередную порцию омлета. Это яичница для Гаяны. Вот как, удивилась я голодным взглядом, окидывая стол. А моя тогда где? Вот. Сверская улыбкой мужчина подвинул ко мне крошечную тарелочку, которую я сразу не разглядела из-за ее более чем скромных размеров. Я самым разнесчастным видом понюхала бурого цвета непонятное варево, которое мне предложили в качестве завтрака. «Хорошо, что хоть это загадочное нечто ничем не воняло». Осмелившись, я зачерпнула ложкой бурду и смело отправила ее в рот. «Мало ли, может быть, ли он мне деликатес по щедрости душевной предложил, а я нос ворочу из-за неприглядного вида изысканного кушания. Наверное, меня должен был насторожить тот факт, что Ерынг сразу же полез под стол, не дожидаясь, когда я распробую чудо поварского искусства». Но я совершила, наверное, одну из величайших ошибок в своей жизни, не обратив на это внимания. А уже через миг, выпучив глаза и раздув щеки, я судорожно искала взглядом место, куда можно выплюнуть обжигающий горький противный склизкий комок. Маг молчаливо признал предусмотрительность орка и поспешил присоединиться к нему под столом. В итоге заплеванной оказалась одна Гаяна, которая совсем не вовремя вышла из ванной. А вот и я, флегматично произнесла амазонка, утирая с лица остатки еды. Интересно, почему такая бурная реакция на мое появление? Гады, провыла я, присасываясь к графину с водой. Ненавижу. Гаяна тем временем подошла к столу и с любопытством зачерпнула полную ложку из моей тарелки. Макс с Орком высунули головы из-под стола с напряженным вниманием, наблюдая за действиями амазонки. Пометуя, чем это может закончиться, я загородилась ближайшим стулом. — Неплохая каша силы, — неожиданно признала Амазонка, невозмутимо облизывая ложку и зачерпывая еще одну порцию. — Немного пресновато на мой вкус, но сойдет. Леон поперхнулся от слов Гаяны, а Орк заулыбался, словно услышал величайшую похвалу в своей жизни. — Спасибо, — смущенно поблагодарил он. Этого рецепту меня матушка научила. «Так это ты, зараза, меня отравить решил?» — гневно заорала я, совершая красивый молниеносный бросок в сторону орка. «Сволочь!» Иеринг испуганно заверещал, и Юрка нырнул обратно под стол. А я была не очень вежливо остановлена магом. Проще говоря, я просто врезалась в него, не рассчитав траекторию прыжка. Естественно, после этого мы вдвоем оказались на полу. «Успокойся, Татьяна прошипел Маг, потирая ушибленный локоть. — Это я попросил орка приготовить тебе кашу на завтрак. Привыкай. Отныне она должна стать твоей основной пищей на ближайшие два месяца. Причем и на обед, и на ужин, и даже на полдник ты будешь получать ее же. «Чего — Чего? — завопила я. Такая несправедливость никак не укладывалась в голове. Ты издеваешься, что ли? — Отнюдь. Самым невинным голосом произнес маг. «Мы вчера договаривались, что с сегодняшнего дня начинается активная фаза твоей подготовки к отбору. Тебе будет необходимо много сил, чтобы научиться хоть чуть-чуть владеть холодным оружием. Да и вообще, каша силы поможет тебе не уставать, быть бодрой и активной. Ты будешь способна заниматься по 20 часов в сутки, отводя для сна всего 4, и прекрасно себя при этом чувствовать». — Иначе ты наверняка проиграешь в отборе. — Ну нет, — обиженно засопила я. — Мы так не договаривались. Мне бы мясца жареного до да картошечки отварной и чуток селёдочки. Из-за этой каши я от голода ноги протяну. — А вот и не протянешь. — Орк издевательский показал мне язык, спрятавшись за надёжной спиной хозяина. — Это особая пища, секрет которой известен только воинам-оркам. Тем приходилось без устали остановок бежать несколько дней к ряду, чтобы затем сразу же вступить в кровопролитную битву. И только при помощи каши они выдерживали подобные испытания, не умирая от усталости. — Ну, пожрать-то они останавливались, — резонно возразила я. — И потом, если секрет известен только воинам, то ты-то откуда его знаешь? — Я из великого рода. Орк гордо выпрямился и смерил меня презрительным взглядом. Мои предки защищали самого темного властелина, входя в его личную охрану. Рецепт передавался из поколения в поколение, пока не стало известно мне. Во всей видимости этого вашего темного властелина все-таки убили, и хитно вернула я, что неудивительно, если учитывать, какие воины его охраняли. Йеринк надулся из демонстративной обиды и повернулся ко мне спиной. Короче, так ли он? Полностью удовлетворённая победой в словесной перепалке над орком, я повернулась к магу. «Жрать эту гадость я не намерена. Не вижу причин. Вам надо, вы и набирайте сил, а я любого врага одной правой положу». «Правда?» — выгнал одну бровь мужчина. «Тогда давай договоримся так. Я поставлю тебя сражаться против Ерынга. Один на один. Победишь его, я освобожу тебя от необходимости есть кашу. Нет?» «Не взыщи. Полный котелок варева каждый день». «Я? Этого халюпика?» — удивилась я. «Да легко одной левой». «Вот и хорошо», — с довольной усмешкой произнес Мак. «Но учти, поединок на мечах. Никакого кулачного боя. Готовься к сражениям по всем правилам дуэльного кодекса». «Или испугаешься?» «Я осеклась, вспомнив, как вчера бились Мак с Амазонкой». Я даже за их движениями следить не успевала. Мало ли, вдруг орк-мастер клинка просто ловко притворяется. Но признать свое поражение мне не позволило гордость. Да и голод. Как представлю, что эту гадость каждый день есть придется на протяжении нескольких месяцев, сразу тошнота к горлу подкатывает. — По рукам, — нехотя буркнула я, — За одной и второй подарок городу-ка опробую. Леон кивнул. Иорк стремглав помчался за клинками. «Могу поклясться, что я разглядела на его лице радостную улыбку от уха до уха, полную предвкушения скорой и лёгкой победы». «Татьяна прямо в столовой биться будет?» Невинно поинтересовалась Гаяна, приканчивая предназначавшуюся мне порцию тошнотворного варева. «Смотри, они с Ерынгом тут всё перебьют и переломают». «Нет, что ты!» — усмехнулся Ливон. «У меня есть специальное помещение для занятий подобного рода. Там они и сразятся. Только вот что. Сними-ка, Татьяна, свой амулет. Пусть поединок будет честным, безо всяких колдовских штучек». Я поперхнулась и судорожно закашлялась, придумывая вежливый отказ. Тут же помощь подоспела в лице амазонки. «Не беспокойся», — мягко улыбнулась она. «Я сохраню его в целости и полной сохранности для тебя». Тут настал черед мага, кашлять и думать, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Леон злобно покосился на амазонку, но промолчал. Однако то, с какой силой он стиснул рукоять своего меча, о многом говорило. «Видимо, Гаяни не поздоровится, если вдруг каким-то чудом магу все же удастся меня поить сонным зельем». Так и не придумав достойного ответа, Леон тяжело вздохнул и с легким полупоклоном предложил следовать за ним. Изгаианы переглянулись, понимающе хмыльнулись и поспешили за расстроенным мужчиной. Помещение, которое Мак отвел для учебных боев, и впрямь поражало своими размерами. Это мини-стадион. На полу мягкое пружинящее покрытие и ничего лишнего. Только сверху бьет слепящий какой-то неестественный свет. Да у дальней стены стоит небольшой столик с графином воды и несколькими стаканами. Неплохо. — одобрила Мазонка, оглядываясь. — Даже защита от смертельных приемов стоит, я гляжу. — Не поняла, — честно призналась я. — Ты это о чем сейчас? Я установил на помещение несколько весьма действенных заклятий. Пустился в путанное объяснение о маг. — Видишь ли, в горячке поединка не всегда думаешь о том, что можешь случайно навредить партнера. А если помнишь об этом, то волей-неволей сдерживаешь свои удары что не лучшим образом сказывается на качестве обучения. Вот я и установил на стены особые заклинания. Они остановят руку нападающего в самый последний момент, не позволяя причинить вред противнику. Гляди. С этими словами Леон неожиданно выхватил меч и с размаха рубанул амазонки по ноге. Гаяна вскрикнула от неожиданности, пытаясь прикрыться рукой. А я лишь глупо моргала, даже не сразу сообразив, что именно сделал маг. Тем временем Клинок описал красивую сверкающую дугу и замер в миллиметре от тела Гаяны. «Вот видишь...» — Леон улыбнулся и с изрядной долей превосходства смерил Амазонку презрительным взором. «Бояться нечего...» Гаяна сжала кулаки, словно собираясь задать магу хорошую трёпку. Но в последний миг справилась со своими чувствами. Лишь протяжно и глубоко вздохнула, показывая таким образом своё негодование. Ты говорил, что на меня магия вашего мира не действует. Прежевала я молчаливое выяснение отношений. То есть орк в любой момент сможет зарубить меня. Тогда я не играю. Нет. Снизошел мужчина до пояснений, переводя насмешливый взгляд с красной от негодования амазонки на меня. Скорее это ты сможешь при большом желании порубить ярьенка на мелкие кусочки. «Но, думаю, вряд ли ваш поединок закончится подобным образом. Ярынг — опытный фехтовальщик и не позволит тебе причинить ему вред». «Посмотрим», — буркнула я. В помещение ворвался Ярынг, неся два клинка. Я вытащила из ножен подарок Градука и нахмурила лоб. «Ну ладно, попробую им как дубиной размахивать, а вось не порежешь Орк ехидно хихикнул при виде того, с какой мрачной решимостью я уцепилась обеими руками за рукоять меча. Сам же изящным жестом освободил остро наточенное оружие из стареньких потертых ножен и встал напротив меня. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. «Начинайте», — скомандовал Леон, отходя подальше. Я занесла над собой меч, скорчила самую зверскую рожу и поперла на орка. Тот ловко отскочил в сторону, и легонько плашмя шлепнула лезвием по моей немаленькой филейной части. Я взвыла от обиды, ярость красной пеленой заслала зрение. И тут случилось что-то непонятное, будто кто-то сильный и опытный перехватил контроль над моим поведением. Я вдруг увидела всю сцену поединка со стороны. Вот полная женщина с раскрасневшимся от гнева лицом и растрепанными волосами. Напротив взъерошенный орк с довольной ухмылкой. У дальнего угла маг колдует над стаканами с водой, воспользовавшись тем, что Мазунка всё своё внимание обратила на схватку. «Убить его?» — раздался в голове равнодушный холодный голос. «Орка?» — мысленно переспросила я. «Нет, просто испугать». «Повинуюсь», — с чуть заметной усмешкой отозвался невидимый собеседник. Рукоять меча в ладонях ощутимо нагрелась, Я зажмурилась, позволяя чужой воле выполнить все за меня. Кажется, орк кричал что-то невразумительное. Кажется, я долго гонялась за ним по всей комнате, пока не зажала в одном из углов. Когда я вновь открыла глаза, поединок был полностью и безоговорочно выигран мною. Уж больно в проигрышной позиции оказался Ярынг с клинком, нацеленным в его грудь. «Молись!» Страшно усмехнулась я, занося клинок над покорно стоящим на коленях орком. «Стой, Татьяна!» — раздался голос мага. Я усмехнулась и силой рубанула. Лезвие прошлось в нескольких сантиметрах от шеи ерынга. Тот побледнел и беззвучно завалился на бок. «Да пошутила я!» — хохотнула я, загоняя меч обратно в ножны. «Просто пошутила!» Амазунка с опаской проскользнула мимо меня и бросилась к корку, пробежалась бережно и осторожно пальцами по его телу. Еринг замычал, наверное, и от удовольствия. Невредимый. С облегчением выдохнула она, затем встала и сукоризной на меня посмотрела. Я просто хотела показать свое мастерство во владении клинком. Пожала я плечами, ведь ни царапины на нашем храбром воине не оставила. Да. — сухо подтвердила Гаяна. — Но не понимаю, как. Я хмыкнула. — Ага, если бы я еще сама знала, как. — Все дело в мече, правда? Леон не спешил прийти на помощь своему верному слуге, предпочтя наблюдать за происходящим со своего места. — Интересно, он за время поединка оттуда хоть шаг сделал? — Какая разница? — удивленно вскинула я брови. — У нас был уговор. По-моему, я полностью выполнила его. А я и не спорю, хмыкнул Мак. Значит, городок все-таки подарил тебе легендарный разумный меч. Не думал я, что принц темных эльфов окажется настолько щедрым. Ты имеешь что-нибудь против? Разозлилась я. Нет, протянул Леон. Напротив, с таким оружием ты практически непобедима. Что ж. «В таком случае сосредоточим все наши силы на искусстве обольщения. Все легче будет готовиться к отбору в императорские жены». Словно в ответ на эти слова, орк слабо застонал и приподнял голову. Увидев меня, стоящую рядом, испуганно всхлипнул и схватился за голову, проверяя, на месте ли она. «Да живой ты, живой!» — успокоила я. «Скажи спасибо, что у меня сегодня слишком хорошее настроение для убийств». Ярынг с трудом поднялся на ноги, поспешил убраться подальше и уже издали жалобным голосом проблел. «А пугать так обязательно было? У меня чуть сердце не разорвалось!» Но «Ну не разорвалось же!» — резонно возразила я. «Не надо было меня обижать в начале поединка. Не люблю, когда мне по заду шлепает!» «Хватит ругаться!» Решительно присек чуть было не начавшуюся очередную перепалку маг. «Лучше давайте освежимся немного!» Наверное, во рту всё пересохло после столь ожесточённой битвы. И с самым невинным видом мак протянул мне стакан до краёв, наполненный прозрачной жидкостью. Я сглотнула тягучую слюну и умоляюще посмотрела на амазонку, прося помощи. «Я думаю, нам всем не мешает после таких переживаний немного выпить». С лукавой усмешкой метнулась амазонка к столику. «Ну-ка, Леон, помоги мне». Мак растерянно посмотрел на стакан в своих руках. «Я подержу», — решительно вмешалась я. «Гаяне все не унести». Уже через несколько секунд мы готовились выпить за мой первый успех в военном искусстве. Стоит ли говорить, что у мага в руках оказался совсем другой стакан? «Пусть и остальные успехи Татьяны будут столь же впечатляющими», — провозгласила амазонка и первая сушила свой стакан. Леон пристально наблюдал за мной и не спешил выпить свой. Пришлось мне тоже с удовольствием отхлебнуть бодрящего пенистого напитка. За мной и Леон сделал пару глотков. Допив до дна, он поперхнулся и круглыми от ужаса глазами посмотрел в стакан. Пошатнулся и, пытаясь устоять на ногах, тяжело оперся на меня. Умничка. Я мягко отцепила пальцы мага от своего плеча. А теперь баиньки, маленький. Мужчина еще пытался как-то сопротивляться. Но, видимо, сонного порошка он набухал мне в стакан от души. Поэтому он закатил глаза и медленно сполз на пол, где свернулся в клубочек и сладко засопел. «Хозяин!» — удивленно позвал его орк. «Что с вами, хозяин?» «Спит твой хозяин!» — довольно ухмыльнулась я. «Нечего другим козни строить. Сам и угодил в свою ловушку». «Так ты знала?» — изумлённо посмотрел на меня орк. «А то!» — отозвалась я. «Ну вот что, предатель! Останешься тут с Леоном, а мы с Амазонкой только дорожьи обратно!» «Я не предатель!» От негодования у Ярынга даже голос задрожал. «Я по-всякому пытался Леон отговорить!» «Я слышала!» Успокоила я несчастного орка, готового расплакаться от обиды. Но не отговорил же!» «Попробуй с ним поспорь, когда ему что-нибудь в башку втемяшилось!» На редкость невежливо отозвался орк о маге. «Боюсь даже представить, что он сделает с вами, когда проснется!» «А ты не представляй!» — от души посоветовала я. «Мы сами как-нибудь разберемся. Ну что, Гаян, поехали!» «Да, Татьяна!» Амазонка отошла в сторону, подбирая клинок орка. «Оружие захвати! Вдруг пригодится!» Около самой двери нас остановил истошный вопль Ерынга. «Подождите!» Запыхавшись, орк подбежал к нам. «Я с вами!» «С какой ты стати?» — удивилась я. «Сиди и хозяина храняй!» «За ним призрак прекрасно присмотрит!» Шмыкнул носом Ерынг и неожиданно взмолился. «Ну, пожалуйста, Татьяна! Боюсь я тут один оставаться! Мало ли, что этой Заре в голову взбредет!» Вдруг ее переклинит, и она меня за вора примет. И так уже два раза чуть заикой не оставляла. Я вопросительно посмотрела на Амазонку. Та равнодушно пожала плечами, предоставляя право решать мне. Ладно уж, нехотя пробормотала я. Езжай. Если что, на подхвате будешь. И рынок расцвел от радости и неожиданно звучно чмокнул меня в щеку. Амазонка так и зашлась в беззвучном хохоте при виде моей вытянутой изумленной физиономии. Тфу ты! — выругалась я, пытаясь хоть как-то скрыть свое смущение. И что за напасть? Каждая пслюня ведь пытается. Орк настоял на том, чтобы мы перетащили Леона в гостиную и уложили на диван, укрыв пледом. Через полчаса недолгие сборы были закончены, и наша слегка поредевшая компания организованной группой выдвинулась в сторону таинственной рощи. Почему-то я оставляла дом мага с нелегким сердцем. Казалось, что мы упускаем из виду что-то важное. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Зария приглядит за своим хозяином наилучшим образом. Во всяком случае, я хотела на это надеяться.